Глава 7. Прошло время. Злата, облокотившись на мраморные резные перила, стояла на террасе и с удивлением рассматривала большое яркое пылающее сердце, выложенное из тысячи свечей на открытой каменной площадке в саду. Девушка и представить не могла, что бывает такое счастье, от которого буквально задыхаешься, и была благодарна Всевышнему за то, что он ей подарил встречу с Георгом. Любимая, услышав за спиной знакомый мужской голос, Злата обернулась, и лицо ее озарило счастливой улыбкой. Тебе понравился мой сюрприз? Вы умеете удивить, мой дорогой король. Девушка присела в низком реверансе. Воздушная многослойная юбка бального платья цвета чайной розы облаком расстелилась вокруг, словно прекрасный цветок. Вы умеете вдохновить на подвиги, миледи. Георг протянул жене руку. И как только она вложила в нее свою ладонь, рывком поднял Злату. "Ой!" воскликнула девушка и в одно мгновение оказалась в крепких мужских объятиях. "У меня есть для тебя еще один сюрприз". Мужчина достал из кармана черного фрака небольшую коробочку и открыл ее. На шелковой белоснежной атласной подушечке лежало кольцо в виде маленькой изящной золотой змейки с желтыми крошечными глазками-камушками. "Оно чудесное!" прошептала девушка, поднимая на супруга восхищенный взгляд. Примерь. Злата одела колечко и залюбовала змейкой на пальце, а затем обняла мужа за плечи. Спасибо. Я так соскучился, милая, Полушепотом признался Георг. Может, ну его, этот праздник. Давай никуда не пойдем. Милорд, вам не стыдно? Злата, приподнявшись на носочки, коснулась губ мужа легким, почти невесомым поцелуем. Ни капельки, раздалось в ответ А затем мужчина ловким точным движением расстегнул первую маленькую жемчужную пуговичку на прекрасном бальном платье супруги. "Но нас ждут ваши подданные, милорд!» — шутливо ответила Злата, еще крепче прижимаясь к мужу. "А потом, если ты не забыл, это же праздник в честь нашего бракосочетания. Даже не верится, Два года пролетели так незаметно, как один миг. И мне не верится, любимая, не верится. Ты моя радость". Моё дыхание, моя жизнь. Не устану это повторять даже через тысячу лет. К черту праздник. Сейчас я хочу быть только с тобой. Георг, подхватив жену на руки, закружил ее весело хохоча. Король я в конце концов или не король? Король, рассмеялась Злата. Ну что ты скажешь о Авроре? Она весь день готовилась к празднику и мечтала о торте, который кондитер, зная нашу проказницу, показал только издалека оберегая свой кулинарный шедевр от посягательств её детских шаловливых ручек. Боится? хохотнул Георг. Угу, кивнула Злата. Он все никак не может забыть историю с рождественским тортом, с которого Аврора и умудрилась лопать всю клубнику и облизать сливки. Так что сегодня сбежать точно не получится, и, пожалуйста, отпусти меня на землю. Георг вздохнул и послушно выполнил просьбу жены, а затем, чуть прищурившись, предложил. А может, все таки не пойдем? Ответить Злата не успела, потому что раздался громкий детский крик: "Мама, папа, вы где? Нам уже пора". Злата посмотрела на мужа и развела руками. Отвертеться не получится. Так что идем». Злата и Георг едва успели войти в свою спальню, как практически сразу же входные двери с грохотом распахнулись. «Мама, что вы так долго? Я уже устала вас ждать", послышался настойчивый детский голосок. Аврора в платье лазурного цвета подбежала к Злате, но замерев на полушаге, удивленно распахнула свои черные глазенки и восхищенно выдохнула: "Красиво! Нравится?" Девушка покрутилась на месте, показывая платье со всех сторон. "Твой папа подарил мне этот наряд". Аврора осторожно потрогала легкую воздушную ткань верхней юбки и, повернувшись к отцу, надув губы, спросила: "А почему у меня такого платья нет?" Как и в сидяти, она была капельку эгоисткой, а еще в последнее время абсолютно во всем копировала свою маму. Именно так теперь она называла Злату. «Твое тоже очень красивое, растерялся мужчина, видя, как в глазах дочери появляются слезы обиды. Он беспомощно посмотрел на жену в поисках поддержки. Молодая женщина чуть улыбнулась, а потом, присев на постель, притянула Аврору к себе и начала шептать: "Когда ты подрастешь, Папа и тебе подарит такое платье, обязательно. Но посмотри, твое же тоже очень красивое. Я хочу, как у тебя, ма!» девочка всхлипнула. Ну, Злата погладил ее по пухлой щёчке, вытирая слезки. Тогда к нему не подойдут украшения, которые папа приготовил для тебя. Какие? Ее глазки тут же заблестели. Сейчас увидишь. Злата посмотрела на мужа и попросила. "Милый, подай, пожалуйста, зеркало, шкатулку которую ты принес из сокровищницы для нашей дочери. Георг удивленно приподнял брови, но сделал так, как велела Злата. Вскоре малышка крутилась перед зеркалом, любуясь подарком родителей: роскошным браслетом с сапфирами, заколкой в виде веточки сирени и аккуратным маленьким кулончиком с цепочкой. Мужчина смотрел на дочь и жену и был счастлив. Видимо, Всевышний решил, что с него хватит испытаний, и послал ему на жизненном пути Замечательную женщину, достойную, красивую, понимающую, очень добрую и надежную. его маленькая дочка не только смогла ее принять, но и полюбила, а однажды сама назвала мамой. Георг очень любил своих девчонок и надеялся, что больше в его жизни никогда не будет горестей. Мама, спасибо, Аврора подбежала к Злате, сидевшей на краю постели, и обняла ее за шею. Они такие красивые. Это все папа. Девочка с обожанием посмотрела на отца, а потом просто кинулась к нему, подхватив дочь на руки. Георг несколько раз подкинул ее в воздух, чем вызвал радостный счастливый детский крик. "Мои дорогие, нам пора", Злата усмехаясь посмотрела на членов своей семьи. «Подданные нас уже заждались. Идемте». Георг сначала нахмурился, но поймав укоризненный взгляд жены, опустил дочку на пол и подставил супруге локоть. Как только Злата взяла его за руку, он легонько жал маленькую ладошку дочери, и они направились в главный замок его резиденции. Дворцовый комплекс негласно делился на две части. В одной происходили все торжественные мероприятия, деловые встречи, праздники и балы, а в другой непосредственно проживали королевская семья. Разделительной чертой служило кованное ограждение посредине сада, тщательно охраняемое стражниками. На личную территорию правителя посторонних не пускали, и поэтому Георг всегда был уверен в безопасности своей семьи. Вот и сейчас они немного прогулялись по саду и вышли к главному замку, сверкающему от множества освещаемых его огней. Его величество Георг II с королевой Златой и наследной принцессой Авророй торжественно объявил церень министер при их появлении в тронном зале. Подданные низко склонились Приветствую королевскую семью, выражая уважение и почет. Злато улыбаясь шла рядом с мужем и разглядывая местную знать, невольно удивлялась огромному количеству гостей. Когда они поднялись на небольшой помост и заняли свои места, девушка чуть наклонилась к мужу и шепнула: "Я думала, приглашенных будет меньше. Даже на нашей свадьбе такой толпы не было. Насколько я вижу, многие явились целыми семьями. Местным дамам не терпится выразить тебе твое почтение, и каждый надеется войти в твой круг приближённых, ведь пока ты не набрала себе придворных дам, не дождутся, фыркнула Злата. Георг взял жену за руку, осторожно поцеловал ее тонкие пальчики, а затем подал знак церемонемейстеру. Тут же заиграла тихая музыка, а к помосту потянулась вереница гостей, и каждый пытался сделать так, чтобы именно на него обратили внимание. Кто-то преподнес в подарок роскошные букеты цветов, красивых, больших, но увы, которые через несколько дней бесследно увянут, не оставив о себе даже воспоминаний. Именно поэтому Злата любила живые цветы и сама возилась с ними в оранжереи, ухаживая за розами, орхидеями, невероятно красивыми хризантемами. Это было ее небольшим хобби, от которого она получала неимоверное удовольствие. Некоторые принесли какие-то подарки в пёстрых коробках, но их, как и цветы, лакея моментально уносили. Прежде чем дары попадут к Злате и Авроре, все должен был тщательно проверить начальник охраны и лично удостовериться, что в них нет опасности для королевской семьи. Некоторые аристократы говорили длинные запутанные витиеватые речи, навивающие скуку. В общем, каждый, каждый хотел чем-то отличиться. Злата смотрела на них и невольно вспоминала, как попала в этот дворец. После их первого поцелуя с Георгом жизнь Златы в очередной раз кардинально изменилась. В тот момент грань между королем и его подданной стерлась, и остались только двое влюбленных – мужчина и женщина. Георг буквально окружил Злату вниманием. Он просто околдовал ее, все больше затягивая в водоворот любви и страсти. Долгие ночные прогулки под луной, сладостные поцелуи и хриплый опалеющий шепот, биение сердец в унисон, легкая грусть при расставании по вечерам и радость от утренних встреч. Девушка совершенно потеряла голову, поддалась мужским чарам, и когда прозвучало предложение о браке, она просто вымолвила: "Да", понимая, что больше не представляет свою жизнь без этого мужчины. Во дворце ее встретили настороженно. Многие откровенно шептались за ее спиной, обсуждая недалекость, глупость, алчность, бедность девушки. Ведь только такая могла согласиться стать женой короля, зная о его проклятии. Сначала Злата сердилась и пыталась что-то объяснить, но видя довольно снисходительное отношение к себе местных аристократов, просто оградилась от них и перестала обращать внимание на все сплетни и пересуды. Дальше была пышная свадьба, явно неискренние поздравления, сочувствие в глазах окружающих. Именно поэтому она отказалась от близкого круга общения, в который обычно входили придворные дамы, считая, что вполне может обойтись без толпы сплетниц, которые только и будут, что пытаться выяснить подробности их личной жизни. и Георг принял ее решение как данность, не пытаясь навязать свое мнение. Они были счастливы вместе. Им было хорошо вдвоем, А еще Злата постаралась расположить к себе маленькую Аврору, понимая, что Георг любит их обоих, а значит, им нужно как минимум стать подругами. Но судьба благоволила ей, и вскоре маленькая девочка, никогда не знавшая материнской любви, сама стала называть ее мамой. Разве может быть больше счастья? Наверное, нет. Два года совместной жизни пролетели незаметно. Я устала Голос дочери заставил Злату вернуться из прошлого. Когда можно будет встать? Скоро, моя милая девочка, она погладила малышку по щеке. Надо немного потерпеть. Скучно, знаю, родная, знаю, но зато потом будет весело. Она наклонилась и поцеловала Аврору в щечку. И танцы, и торт. Мама, он такой красивый, девочка облизнулась. И, наверное, вкусный. Скоро узнаем. Тихо рассмеялась Злата. Милый, Юрк чуть наклонился к ней. Что так тебя развеселило? Сладкие речи графа Леполя или его нелепый вид? А может, тебе приглянулся кто-то из местных кавалеров? Посмотри, каждый из них старается привлечь твое внимание и заслужить благосклонность. Каждый надеется пристроить в мое окружение мать, сестру или близкую родственницу. Отмахнулась Злата, а потом чуть приподняв брови, уточнила: «Милорд» уж не ревнуете ли вы?» имею право Георг улыбнулся кончиками губ не сводя с супруги счастливого влюбленного взгляда моя жена одна из самых красивых женщин в королевстве церемониймейстер продолжал выкрикивать титулы знатные фамилии и имена а приглашенные гости уже выказавшие свое почтение королевской семье разбрелись по залу мужчины вели деловые беседы обсуждали машины а некоторые даже полушепотом лошадей хотя прекрасно знали, как король относится к ним. Дамы, наслаждаясь прохладительными напитками и небольшими легкими закусками, особо не таясь, обсуждали молодую королеву, что-то она не очень похожа на несчастную, а король с нее не сводит влюбленного взгляда. Ой, знаем, чем его любовь грозит. Хорошо все таки что король женился, и угроза перестала висеть над любой из нас. Злата даже со своего места Видела перешептывание местных аристократок и приблизительно догадывалась, о чем они шепчутся, и ей так было смешно. Они глупышки сами придумали то, чего нет. Сами в это поверили и продолжали верить. Миледи, я приглашаю вас на танец, Георг протянул ей руку, и Злата с облегчением поняла, что официальная часть подошла к финалу. Буду рада подарить вам танец, милорд». Она вложила свою ладонь, и они, держась за руки, Спустились по мосту в зал. Заиграли первые аккорды музыки, и Георг закружил супругу в красивом торжественном танце, где каждый жест, каждое движение были пропитаны их искренними чувствами. Салата, салата, салата. Настойчивый, шелестящий звук расползался повсюду проникая в самый центр подсознания, пробуждая молодую темноволосую девушку ото сна, мы ждем тебя. Ты нужна нам. Слата Хаян. Поскочив на постели, она сонно огляделась, еще не совсем понимая, что ее разбудило. Странный шипящий звук, похожий на диковинную мелодию, вновь повторился, заставляя сердце биться сильнее. Слата. Слата Хаян. Тихое перешептывание, схожее с шелестом песка, раздавалось повсюду. "Иди к нам, мы ждем тебя". Взлата накинула пеньюар и, испустив ноги на пол, прислушиваясь, попыталась понять, откуда идет этот пугающий звук. Но вокруг стояла сонная тишина. В это позднее время весь дом спал. Но чтобы окончательно удостовериться в этом, девушка встала и потихоньку открыла дверь в коридор. Он был пуст. Внезапно ее озарила догадка. Она осторожно на цыпочках выскользнула на террасу и аккуратно выглянула вниз. надеясь, что шутник, так исказивший ее имя и бесцеремонно разбудивший среди ночи, находится где-то на улице. Над головой в черном звездном небе висела огромная темно-желтая луна, такая большая, что казалась нереальной. Ночь была совсем светлой. Из террасы Сад виднелся как на ладони, но в нем не было ни души. Вокруг стояла дремлющая тишина, нарушаемая лишь непрерывным стрекотом цикад. "Слата, хаян, слата". Вновь повторился пугающий шепот, от которого по телу девушки пробежала легкая дрожь. Почему-то Злате стало так страшно, что она, не справившись со своими эмоциями, поспешила вернуться в спальню, плотно закрыв дверь ведущей на террасу. Девушка обернулась и невольно ахнула. Вместо своей привычной комнаты, отделанной в приятных нежных голубых тонах, она оказалась в совершенно неизвестном ей месте, в длинном коридоре, похожем на тоннель, оформленном в золотисто-жёлтые тона, пол которого был устелен мягкой дорожкой. На стенах песочного цвета были начертаны неизвестные иероглифы и изображены странные существа. Их тела делились будто на две половины: верхняя часть человеческая, множество красивых, как женских, так и мужских лиц, а вот ниже пояса, вместо ног, у них были блестящие толстые хвосты. Полулюди-полузмии. Эти изображения завораживали и пугали одновременно, а еще вызывали в душе Златы непонятный трепет, обернувшись Девушка увидела, что за ее спиной клубится непроглядный черный пугающий туман, и поняла, обратной дороги для нее не существует. Сата хаян. Сата. Шёпот эхом разлетелся по коридору, и Злате пришлось идти на звук, совершенно не предполагая, что ее ждет впереди. Ей было страшно, но выбора, похоже, не оставалось. А невидимый собеседник тем временем все так же настойчиво продолжал шептать ее имя. Злата сама не поняла, в какой момент коридор превратился в огромный зал. Просто резко осознала, что у нее под ногами вместо пушистой ковровой дорожки золотисто-белый мелкий песок, а стены вокруг приобрели светло-малахитовый оттенок. Ошеломленно замерев, она стала оглядываться по сторонам. Зал имел овальную форму, На стенах в золотых изящных светильниках играл теплый желтый свет, придавая этому необычному помещению некую нотку таинственности. Высокий потолок представлял собой полупрозрачный купол из мозаичного стекла светло зеленого цвета. Злата не понимала, где она очутилась, да и вообще, что происходит. В центре этого таинственного места находилось невысокое возвышение, похожее на сцену. На нём стояло всего два предмета: большой диван необычной удлиненной формы с множеством пёстрых расшитых атласных подушек и овальное напольное зеркало в резной позолоченной раме Злата осторожно двинулась вперед. ноги в легких домашних тапочках тонули в песке, который являлся своеобразным препятствием Сначала идти было трудно, но шаг, затем еще один шаг, и с каждым разом ее движения становились легче и невесомее, и она сама не заметила, как достигла возвышения Ей осталось только подняться по ступенькам, когда перед ней, непонятно откуда, возникла темная мужская фигура. Лицо незнакомца было скрыто капюшоном. Он низко поклонился, затем протянул ей ладони, прошелестел: "Хаян, добро пожаловать домой. Мы вас уже заждались". Злата бросил на него испуганный взгляд, а затем, самостоятельно поднявшись по ступенькам, игнорируя чужую руку, поинтересовалась: Может, вы мне объясните, что происходит? Что это за непонятное место? Как я здесь оказалась? Да и вообще, почему вы меня так странно называете? Мое имя Злата. Я знаю, госпожа Салата Хаян. Прошу, займите свое место. Ваш народ ждет вас. Кто такая Хаян? Нахмурившись, девушка попыталась разглядеть лицо своего собеседника. Но увидела лишь непонятную туманную дымку. Правищай принцесса последовал весьма неожиданный ответ. Кто? ошалела Злата. Принцесса, девушка не успела опомниться, как кто-то подтолкнул ее к зеркалу. В отражении Злата увидела себя, но в то же время это была не она. Вместо сорочки и пеньюара на ней оказалось узкое золотистое платье с открытыми плечами, состоящее из множества пояток. Очень похожих на чешуйки. Русые волосы, собранные в высокую прическу, удерживала золотая тиара. Руки украшали красивые браслеты с драгоценными камнями, а еще девушка заметила на своей коже блестящие бледно-желтые чешуйки, которые то появлялись, то вновь пропадали. Наверное, просто освещение такое, подумала девушка, попробовав прикоснуться к одной, но она оказалась неощутимой и тут же исчезла. Моя Ты будешь только моей, раздалось непонятно откуда. Что? Повтори. Злата обернулась и с подозрением уставилась на своего собеседника. Что ты сказал? Моя госпожа, прошу вас занять свое место, незнакомец показал ей рукой на диван. Злата аккуратно присела на самый краешек, но почему-то ей было неудобно, пересела по-другому. Дискомфорт усилился еще сильнее. Госпожа, будет лучше, если вы вытянете хвост вдоль подушек. Послышалась неожиданная подсказка. Какой хвост? уточнила девушка, а потом, опустив глаза на свои ноги и увидев толстый золотисто желтого цвета хвост, покрытый мелкой блестящей чешуей, дико закричала: «А -а -а — «Любимая, проснись!" Злата подскочила на кровати и начала испуганно оглядываться по сторонам, размазывая по щекам слёзы: "Милый, Это сон, страшный сон. Успокойся, послышался успокаивающий голос Георга. Злата, наконец-то осознав, что ей всего лишь приснился кошмар, с облегчением вздохнула и прижалась к груди мужа, Вдыхает такой знакомый и родной аромат. "Моя бедная маленькая девочка", качал Георг ее в объятиях, шепча всякие глупости. "Я рядом и никому не позволю обидеть мою малышку". "Любимый", выдохнула Злата. Обнимая мужа за плечи, а потом резко отдёрнув руку, зашипел от боли. Что? Георг, посмотрев на её ладонь и заметив на белоснежной повязке пятно крови, взвизгнул выругался и вскочил с кровати. Я убью этого олуха повара, лично казню. Он ни в чём не виноват, Вздохнул Злата, разматывая руку. Её ладонь рассекал длинный глубокий кровоточащий порез. На торжественном вечере произошла малоприятная ситуация. Праздничный стол решили накрыть в саду, чтобы всем гостям было удобно. Кондитер представил свой шедевр многоярусный кремовый торт, верхушку которого украшали фигурки из шоколада членов королевской семьи. Пока гости пробовали горячие закуски, десерт убрали в сторону, что очень не понравилось маленькой Авроре, сгорающей от нетерпения его попробовать. На какое-то мгновение Злата выпустила ее из виду. Слуги как раз меняли столовые приборы, и воспользовавшись этим. Малышка решила сама отрезать себе кусок торта. Увидев дочку с огромным длинным ножом в руках, молодая женщина перепугалась. Вскочив из-за стола, она бросилась к ковроре и отобрала опасный предмет из рук крохи, отбросив его в сторону. Прижав малышку к себе, Злата тихо объяснила ей, почему маленькой девочке нельзя трогать острые предметы. А потом выяснилось, что девушка случайно успела порезаться. Рана оказалась довольно глубокой и кровоточило. Злата сама не заметила, как перепачкала бальное платье. Вечер был почти сразу же окончен, и королевская чета удалилась к себе. Лекарь обработал рану, но, видимо, во сне Злата задела разрез, и он вновь стал кровить. Сейчас обработаем рану ещё раз и снова перевяжем. Завтра доктор обязательно осмотрит твою руку. Георг сел на постели, вытащил пробку из небольшого тёмного флакона. В воздухе моментально поплыл приятный сладковатый аромат. Кровоостанавливающей настойки, смочив кусок мягкой ткани, мужчина приложил его к ладони жены, и когда она слегка поморщилась и зашипела от боли, нахмурился. "Потерпи, родная, сейчас станет легче". Все хорошо, любимый", Злата поспешила успокоить мужа, прекрасный виде, как он волнуется. "Это всего лишь небольшой порез, и очень скоро от него не останется и следа". Когда рана была обработана и перевязана, супруги потушив свет вновь легли спать. Георг практически сразу уснул, а Злата все думала о своем странном сне, который так и не отпустил ее, и в душе девушки невольно зародился какой-то непонятный липкий страх.